и тогда ты меня полюбишь? Не знаю, а мне нравится здесь. Тут все очень понятно и просто. Вот грядка, вот корзинка. Иду и собираю ее, больше никому от меня ничего не надо. У нас в группе половина девчонок достали себе липовые справки. А здесь Ромка мог бы найти мне работу почище, но я не захотела. А вернешься в Москву, там Катя капает. Давай пиши, не так пишешь, не о том, исправляй, переделывай. Тут ты не доработала, там не дочитала, здесь не довычитала. катя это кто? «Катя — это Катя. Это факты языка и факты интерпретации фактов языка. И эти вещи надо уметь различать. Последний раз говорит мне, нет в русском языке сослагательного наклонения. Это только интерпретация факта. соединения формы глагола, оканчивающегося на «л» и частицы «бы». Понимаешь? Нет, честно сказал Павлик. Но самое скверное заключалось в том, что душе у него сгущалось и уплотнялась все вернее определялось чувство, что он никогда и не будет это понимать. И, может быть, картошка то единственное, что он на этом факультете осилит и не осрамится, и дана она ему для того, чтобы он это понял и не смешил людей понапрасну. И его для того лишь и взяли, чтобы помог урожай убрать. А потом, ступай, парень, свободен. А здесь говорят люди на этом языке и не думают, почему они так говорят. А скажи им, что кто-то деньги получает, изучая, как они говорят, могут и врезать. Мне перед ними неловко, не за них, за себя. Две недели назад, когда тебя еще не было, парни местные приезжали. На мотоциклах. Человек пятнадцать шобла завалилось. С девчонками желаем познакомиться. И вот они сидят, матерятся, выпендриваются, уходить не хотят, а ведь все понятно, скучно им. И хочется себя показать, чтобы на них внимание обратили. А кому они тут интересны? И они это понимают, и еще наглее и злее от обиды становятся. А мы своих мальчишек еле сдерживаем, нам только драки не хватало. Нас потом успокоили, это говорят еще ничего. Два года назад пьяный мужик на тракторе приехал. Крыльцо разворотил. А еще был раз, когда парень прямо на лошади в зеленый домик въехал. Въехать-то он въехал, а развернуться в коридоре лошади негде. И двери в комнатах никто открыть не может. Врут, наверное, засмеялась она. А я все равно рада, что это узнала. Чтобы иллюзий никаких. Ну да, конечно, без души плохо. Мы уходим два раза в неделю в баню к бабалу. Баня грязная, щелестая, чуть теплая, с земляным полом. В ней не попаришься, однако помыться-то можно. Да и Лёша в чем-то прав. Ну вот что, так люди живут. Почему мы должны от них отгораживаться и нос воротить? Вот бабал? Кто такой бабал? Кто такая бабал? Вообще-то она не баба, а совсем не старая, по-моему, очень душевная и одинокая женщина. Выпить любит, песни спеть. Она их много знает. Людочка с фольклора ходила к ней песни записывать, а Бабал хитрая такая. Сказала, что если Людка с ней не выпьет, ни одной песни не споет. Люда до этого капли в рот не брала, а тут пришлось ради науки выпить. Бабал, пока Люду не напоила, не угомонилась. Мы вечером выходим с Ромочкой, глазам не верим. Людмилка идет никакая, магнитофон в руках из последних сил сжимает. Упала на кровать, Полночи её тошнило, а на следующий день сидела зелёная песня, расшифровывала. А половина оказалась из телевизора. Люда этого не знала, потому что телевизор вообще не смотрит. Мы ей пели хором. Девочка-милаша по реке плыла, ручками махнула и на дно пошла. Заманалась долго плыть. Она засмеялась. Ты петь любишь? А танцевать? Я веселиться люблю. А скорбных, да к тому же скрытных, Тревожных и конфузливых мальчиков не люблю. И если ты хочешь, чтобы мы стали друзьями, то изволь быть со мной откровенным. Ты чего от жизни хочешь? Тебя, — хотел сказать Павлик, — потому что ты достойна другого человека». Но стиснул зубы и промолчал, ибо не был уверен в том, что он и есть такой человек. И только когда пересыпал картошку из ведра, а Алена держала мешок, чтобы ему было удобнее, и выбившиеся из-под платка ее светлые волосы касались его лица, Павлик подумал, что сейчас умрёт от счастья. И она это почувствовала и как будто помедленно, Может быть, на секунду дольше, чем следовало. «Какой же ты ещё маленький?» — сказала с досадой. «Нашёл бы какую-нибудь девочку, ухаживал бы за ней смело, Что-нибудь ей приятное рассказывал, за ручки взявшись ходили бы. Глупости все её выслушивал и млел бы от счастья. Не на тех ты заглядываешься, дурачок. Только вот жаль, нет тут такой девочки. А то бы я давно тебя с ней познакомила. Правда, правда». «Так ты о чем мечтаешь?» «Я хочу детей». «Что?» Она посмотрела на него изумленно, и, не помилу его, показалось, что по ее зеленым глазам пробежала тень, и детское лицо на мгновение стало взрослым и грустным. «Да ведь ты же еще сам ребенок. Значит, они будут мне ближе, и мы скорее с ними подружимся». «А как ты собираешься учиться и содержать семью?» «Не знаю, придумаю что-нибудь», — сказал Павлик беспечно. «Мне кажется, я легко смогу деньги зарабатывать. Это несложно». «Да ну», — усмехнулась она. «Ну да». Ответил Павлик так уверенно, что в глазах его собеседницы мелькнуло что-то уважительное, но тотчас рассеялось, когда он понес свою обычную чушь. А еще я хочу, чтобы наша страна стала больше. Я когда смотрю на карту, то думаю, нам надо присоединить к себе Швецию и Иран. Зачем? — опешила Алена. Иран заговорил помялую в деловито, чтобы все Каспийское море было наше. А Швеция на тигра похожа. И нам ее не хватает, чтобы наша карта была еще красивей. Красивей. Красивей. Повторил Павлик послушно. А еще нам нужны острова в океанах. У нас очень мало своих островов. Ну, то есть не очень мало, конечно, задумался он. Но надо, чтобы было больше. Алена остановилась и посмотрела на него. Ты в детстве в ножички не наигрался, мальчик? У нас своей земли столько, что мы с ней делать не знаем. Куда нам другая? Вот увидишь, наши дети не успеют вырасти, воскликнул Павлик. А в СССР войдут новые страны. На нашем гербе появятся новые ленты. На новых языках, и мы станем всех защищать до тех пор, пока у нас совсем не останется врагов. Ну уж это дудки, возразила Алена. Я такого будущего не желаю. Я вообще хочу отсюда уехать. Куда? А куда угодно, лишь бы отсюда. Но больше всего в Испанию. В школе у нас был английский, я учила тексты про Лондон. В университете испанский, и я забрю тексты про Мадрид и Гранаду. Но мне иногда кажется, что все эти города — обратная сторона Луны. Они есть и их нет. А я не хочу прожить всю жизнь за стеной. Я когда представляю, что где-то есть Париж, и там сейчас люди кофе на бульварах пьют, каштаны едят. А в Италии я читала про это в ровеснике, в ночных барах Вивальди слушают. Меня, знаешь, какая тоска и зависть берет. Я себя тогда, как эти мальчишки, несчастные деревенские, чувствую. За что нас тут заперли? Чем мы провинились? Я хочу мир увидеть. Поток у нее сбился, волосы растрепались, рассыпались по куртке. Она единственная из девчонок, ходила не в телогреки, а в красивой заграничной куртке и в настоящих американских джинсах. Павлик спросил ее однажды, откуда у нее джинсы, которые нельзя было даже в пятисотом купить, и зачем она их в поле носит, если это такая ценная вещь. — Ты смотри, какой, оказывается, практичный, — засмеялась Алена. — Девушкам такие вопросы не задают. — Платок одень, — сказал он заботливо, простудишься. — Надень. Сколько раз я тебе говорила. — Надеть одежду? — Одеть надежду. — Надень. Не знаю, я в Испании точно не хочу. Когда армейцы поехали в семьдесят играть в Севилью, я так переживал, что их там могут убить франкисты. Может, это и глупо, но все равно я знаю, что у нас лучше. Добавила, но прямо. И никто меня в этом не переубедит. Послушай, Паша, а ты уверен в том, что люди, которые там живут, ну где-нибудь в Швеции или Ране, не думают точно так же, как ты? Ну что у них лучше всего? Конечно, нет, воскликнул Павлик. А если они так думают, то это ошибка. Если они до сих пор не хотят к нам в СССР, то это лишь потому, что не знают, как это прекрасно быть в СССР. А почему же тогда те, кто уже в СССР, мечтают отсюда сбежать? «Кто это мечтает?» — возмутился Непомилуев. «Да кто угодно. Если бы загранпаспорта давали, полстраны бы завтра уехала». «Это неправда!» — крикнул Павлик. И так обидно ему стало, что именно Лена эти ужасные слова говорит. Он от возмущения сжал кулаки и даже укусил себя за большой палец, чтобы сдержаться и не закричать. «Правда, правда. А прибалты все до одного хотят, — добавила она мстительно. Да еще со своей землей и морем. Ты откуда знаешь? — захлебнулся Павлик. Я литовка по отцу. Эляна, и попробуй расскажи у нас в Литве или в Эстонии кому-нибудь про твой СССР. Засмеют либо побьют. А Чехословакия в 68 восьмом. Про прибалтов нет, а про чехословаков не помилуев знал. Отец рассказывал, когда мама еще была жива. Это случилось после того, как сборная СССР, только на этот раз по хоккею, выиграла чемпионат мира в Праге. И когда зазвучал советский гимн и взметнулась надо льдом красное полотнище с серпом и молотом, трибуны вдруг засвистели. Трансляция была прямая, и никак этот свист убрать было нельзя. А что это они хулиганят, удивилась мама? Она любила сидеть рядом с отцом и, чтобы не терять времени, шила. Они же союзники наши. Шестьдесят восьмой год простить не могут. А может, и не надо нам было туда лезть?» Спросила мама, не отрываясь от шитья. «Если бы не мы, Маша, туда бы западные немцы свои войска ввели. Мы их на самую малость опередили». Павлик не стал этого Алене говорить, потому что секрет, как и все, что он от отца слышал. Он помолчал, а потом поднял на Алену глаза с укором. Там наших солдат сотни тысяч в войну полегло. И поэтому мы имеем право их сегодня насильно удерживать. Знаешь, мне рассказывали девчонки из чешской группы, что у чехов есть слово «позор». Алена присела, и тут Павлик не знал, как правильнее сказать «на ведро» или «в ведро». Она его никогда не переворачивала, когда садилась. Это чтобы не застудиться, пояснила однажды, и он покраснел и отвел глаза, хотя сердце у него перехватило от жалости и нежности к хрупкому женскому устройству. Алена вытянула ноги. Позор с ударением на первом слоге. Оно значит «внимание, осторожно». Например, «позор гололед», «позор туман». А когда на Прагу шли советские танки, то солдаты подумали, что это им позор, и все столбы с дорожными знаками посшибали. Солдаты не виноваты, что им не объяснили, заступился за своих павлик. И мы все правильно сделали. А они просто глупые и неблагодарные. Мы самая великая страна в мире, и они обязаны это признавать. — Да ты просто империалист какой-то, — засмеялась Алена. Ну, — Но по крайней мере, для нашего факультета это оригинально. Империалисты в Америке живут, — обиделся Непомилуев. А еще во Франции и в Голландии. А мы никого завоевывать не собираемся. Мы человечеству дорогу тропим. А когда вижу наш флаг, когда слышу наш гимн, у меня мурашки по коже бегут. — Хорошо, Паша, пусть бегут твои мурашки, — не стала спорить Алена. — Только ты, пожалуйста, никому этого не говори. — Почему? «Потому что здесь это не принято», — произнесла она таким тоном, что он даже не стал спрашивать дальше. Только удивился, почему она сначала говорила ему, что не любит в людях скрытности, а теперь сама же к ней призывает. Но ему все равно хотелось про себя побольше рассказать, довериться. Если бы не обязательство перед пятисотым молчать, он бы так и сделал. Только про разговор в кабинете деканши рассказал. Алена хохотала, слушая про нянечку и про наму с блестками, а потом вдруг задумалась. Странная история. Очень странная. Семибратский меня не удивляет. Он, конечно, никакой не либерал, а баламут. Три года назад попросил, чтобы ему разрешили провести эксперимент. Сел вместе с абитуриентами вступительное сочинение писать. Схлопотал неут. Разозлился и теперь везде, где можно, поперёк приёмки идёт. Но вот мягонько. Написать задним числом четыре апелляции, все их удовлетворить, поднять каждую оценку сразу на два балла Это слишком серьезное дело и абсолютно невозможное. Это же потом никому не объяснишь, зачем ты так сделал. Но потому ничего и не предъявишь». «Чего не предъявишь?» — не понял Павлик. «Да мало ли чего», — ответила Алена Уклончиво. «Вступительные экзамены — штука мутная. Бывает, что сочинение просто исчезает». «Куда исчезает?» «А, в никуда. Если сочинения нету, за него обязаны поставить пятерку. Иногда этим пользуются» когда надо кому-нибудь особо выдающего провести. Она снова испытывающе посмотрела на Павлика и покачала головой. Да нет, был бы ты блатной, тебя бы как-то иначе поступили. Я не блатной, вскинулся оскорбленно. Ты супер-блатной, засмеялась, Алена. Так как ты, сюда еще никто не попадал. И это совершенно в музином стиле. Она театралка и любит из всего спектакли устраивать. И каждый раз новые. Ей по-другому жить на свете скучно. «Муза — жутко влиятельная тетка», — произнесла Алена доверительно. «Она в деканах пятнадцать лет сидит, и никто ее скинуть не может, сколько ни пытались. Она хитрая такая. Ее ведь даже по партийной линии пропесочить нельзя. А если бы можно было? Как скинешь, когда мягонькая светила? Она?» — вспомнил старушку с тряпкой в руках и не поверил Павлик. «По мягоньковским учебникам несколько поколений выучилась. А еще она справедливая и честная. Подлости никому не делала, зато помогала многим. Той же Рая вот помогла. Не нравится мне эта Рая, буркнул Павлик и потемнел лицом. Ничего ты, дурачок, не понимаешь. Райка ей как дочь. Она музе всем обязана. Приехала вроде тебя из тьму таракани поступать в аспирантуру. Никому не нужная, всех боялась, ничего не знала. Отвечала на экзаменах плохо, а муза ее все равно взяла. Дала защититься. А потом к тебе в замы назначила. Мягонькая, снобов не любит. Выскочек и наглецов. А вот смиренных возвышает любит. Она людей насквозь видит. У нее мозги государственные, как у Екатерины Второй. Если бы такие, как она, страной правили, я, может быть, и не хотела бы никуда уезжать. Она ведь весь наш факультет прикрывает. И нам здесь позволяют то, что другим нет. И профессоров самых лучших к нам приглашают. И на лекциях услышишь то, чего в других местах невозможно вслух произнести. А они, идиоты, этого не понимают. Даже хуже. Все они прекрасно понимают и назло делают. А ты, Пашка, значит, ей чем-то понравился. Прибавила она и снова посмотрела на него с интересом. Не удивлюсь, если она тебя нарочно на картошку отправила и в комнату эту велела поселить. Зачем? Удивился Павлик. Ты видел этих мальчиков? Ты слышал их разговоры? Ты почувствовал, как они к тебе относятся? Ну? У вас там все говорят «ну» рассердилась Алена? Учись говорить «да». Вообще слушай, как здесь говорят и перенимай эту речь». «Но почему я не могу говорить так, как я привык?» возмутился Непомилуев. «Потому что твоя неправильная речь так же нелепа, как твои красные щеки. Потому что тебе надо обтесывать себя и обтесывать, чтобы сделать то, что ты должен». «А что я должен сделать?» спросил Павлик еще более осторожно. «Ты должен их обогнать. Вот этих прежде всего. Тогда с остальными ты справишься. Сестра соревнования — зависть», вспомнил Павлик Сыроеда. «А я никому не завидую?» Так почему же я должен кого-то обгонять? Потому что так задумала муза. Ну и что? Мало ли кто что задумал. У меня своя голова на плечах. Значит, потому что так хочу я. И тогда ты меня полюбишь? Спросили Павликова глаза. И тогда я буду тебе не нужна. Ответили ее.